В небольшом помещении Клабхауса было тесно. Сегодня здесь собрались оба клуба. Беспрецедентный случай. Раньше и северные, и южные обсуждали свои дела только между собой, без посторонних. Но теперь решено было действовать сообща. Суровые времена требуют решительных мер. Начало было тягостным. Боцман рассказал, как среди ночи вдруг вспыхнул его гараж. Явно не просто так. Кто-то позаботился, чтобы выгорело все подчистую. Страховщики чего-то там мутят, хотят отвертеться, платить не желают. Да и вообще пока от то до сё, на какое-то время про мастерскую лучше забыть. Южные обещали помочь. И деньгами, и рабочими руками, если надо. Да и обычные байкеры, не клубные, наверняка тоже подтянутся если клич бросить. Все же такая мастерская была одна в городе. Где теперь ремонтироваться, если что? У южных, конечно, был свой гараж. Но это уже не то. Маленький и только для своих. Ни тебе ассортимента, ни масштаба. Конечно, рано или поздно мастерскую восстановят, но то когда еще будет? А пока. А сейчас надо разобраться, чьих это рук дело. Явно же не просто так, буркнул оружейник южных. Есть у кого мысли на этот счет? Мрачно спросил Викинг. Пацаны, говорят, видели несколько человек на мотоциклах приезжали. Но кто именно и на чем не разглядели. Темно было, вздохнул Боцман. Да вообще, хрен знает, может, и не при делах те приезжие, может, просто запоздалые путники ченицы заезжали якорем. Вот. Загорелось-то не сразу, как они уехали, а погодя, так что, может, и не связано, черт его разберет. Но не само же оно загорелось. Мнится мне, неспроста те залетные хлопцы пожаловали, ох, неспроста, подал голос боярин. так мы решать надо по уму, не торопясь, выяснить сначала все обстоятельно, а уже потом. «Да чего тут решать? Восточное — это, дураку же понятно!» — вспылил сержант по оружию. «Но кто еще? Кому это может быть надо?» «Вообще да», — поддержал его Стас. «Весь город у Боцмана ремонтировался, все байкеры, даже которые не клубные к нему ездили, все его мастерскую любили. Никому это не нужно было, кроме восточных». «Или тому, кто хочет свалить на восточных?» — тихо сказал Найджел. «Да кто? Кто будет такое?» Надеюсь, никто не думает, что это сделали северные. Сержант вопросительно оглядел всех присутствующих. Про южных так и вообще разговору нет. А раз так, то кто? Не клубные? Какие-нибудь залетные? хрен им это сдалось? Кавказцы? Они на мотоциклах не ездят. Кто тогда остается? И все же доказательств у нас нет. Я посмотрю камеры вокруг, на ближайшей территории. Может, найду что-то интересное? Подал голос -код. «Да и так понятно, что только им это было выгодно. Или нет, скажешь», — напирал оружейник. «Действительно, очень много говорит против восточных», — согласился Найджел. «Но именно это меня и беспокоит. Понятно, что им такая ситуация только на руку. Пока не работает мастерская боцмана, все пойдут в их новую мастерскую к девчонкам, просто потому что больше некуда. А там их мастер, и остальные восточные, и за душевные разговоры, и проповеди о том, какие они хорошие, и как мы их зажимаем». К тому времени, как Боцман восстановится, глядишь, многие переметнутся и захотят там остаться. Ну вот, сам же говоришь. А еще одна из Багириных девчонок, Маша, утверждает, что видела там восточных, как они направлялись туда поздно вечером, но что конкретно они там делали, она не видела. Когда это было? Откуда знаешь? Багира сказала, вздохнул Найджел. По секрету. Там, у бара, когда мы с викингом, та девчонка светиться не хочет. И допрашивать ее не надо, Багира настаивала. Но все, что она знает, передала. И ты молчал, вот говорю. Блин, ну тогда вообще все сходится. И чего еще надо? Точно они? Сам же говоришь, что тут думать-то? Она видела только, как они ехали в ту сторону. И больше ничего. На повороте к мастерской их заметила. А там большие некуда ехать. После того поворота дорога только одна, к боцману. Дальше тупик, значит и... Вот смотрите, вдруг перебил кот, ставя на стол небольшой на ладоник. Это с той камеры, что на подъезде к повороту. Темно, конечно, не разглядеть, да и качество видео так себе. Но это точно восточные, их жилеты лето. Все сгрудились вокруг него, отталкивая друг друга. Несколько минут внимательно смотрели видео, передавая друг другу по кругу. Потом раздались ругательства и проклятия. «Твою же мать! Ну точно они!» «Теперь никаких сомнений! Что делать с ними будем?» «Да что тут думать! Погнали к ним там и...» «Ага! Нанесем им визит вежливости!» «Слишком долго мы их терпели! Объявим им, что нехорошо так поступать, доходчиво!» «Тихо! Что вы как дети!» Викинг хлопнул по столу, перекрывая гвалт. Крики смолкли. Народ потихоньку начал рассаживаться на прежние места. Все так думают, — мрачно спросил президент Северных, когда все расселись. Байкеры согласно закивали. Нет, — вдруг тихо, но твердо сказал Найджел. Чего? Найдж, ты совсем, что ли? Опять чего-то в голову взбрендилось? А что, вас ничего не смущает в этой истории? — переспросил он. Никому ничего не показалось странным. Да что тут еще не... «Ты уже, добрый молодец, ежели взялся гуторить? Чего? Так молви, не останавливайся, нечего тут загадки разводить!» Раскатистый бас боярина перекрыл голоса остальных. «Ежели есть что сказать, конечно, а мы послушаем да и ответ дадим!» И как-то разом все притихли подобрались, прекратили весь взгвал и молча уставились на Найджело. Прониклись одним словом. «Да уж, умел боярин выразить самую суть!» да и свою в руках держал отменно. Скажет пару фраз, всю шелуху отсечет, и никто уже не спорит, не противоречит. Даже сам Найджел оценил старая школа зубры. Рано еще таких со счетов списывать, это точно. И задумался, как бы получше ответить. Восточные до этого постоянно шифровались, и даже очень успешно. У нас не было против них никаких доказательств, «Одни подозрения. А теперь вдруг получается. Они что, сами так нарочно подставляются?» «Ну не могли же они не понимать, что будут первыми, на кого все подумают. А они едут на это дело, да еще и в жилетах. Никому это не кажется странным?» «Без жилета такое дело творить — это не по понятиям. Тогда уж получается шакалить, а не правосудие вершить. Как гопник какой вшивый, шифрующийся. Ты же знаешь». «Знаю», — пивнул Найджел. Но только это же из арсенала правильных байкеров. А восточные что? Когда-то эти традиции соблюдали? Ну, может, в этот раз у них что-то в мозгах переклинило? Вот и подставились. Бывает чушь. И вы верите в такие совпадения? Да ты заколебался своими умствованиями. Вспылил оружейник. Раньше жаловался, что доказательств нет. Теперь вот тебе доказательства. И все равно не то. Ну, строго говоря, это не доказательство Тут видно только, как они едут в ту сторону, и все, даже если это действительно они. А кто еще? У кого еще есть жилеты восточных? Блин, Найдж, может, ты просто трусишь на разборке к ним ехать? Очко жим-жим? — усмехнулся сержант по оружию. Было заметно, как вечно невозмутимый Найджел внутренне вспыхнул, но сдержался. И вместо грубого ответа только тихо сказал. «Ага, дрожу, как любовник в шкафу» если бы не твой мужественный профиль рядом, уже обделался бы от страху «Чего?» — привстал тот. тиховы оба!» — прикрикнул Викинг. «Мы тут собрались не между собой собачиться, а дело решать». Крики стихли. Все потихоньку расселись по местам. «Найдж, если есть что сказать, говори. Только коротко и по делу. Самую суть. А все остальные выслушают и примут к сведению». Викинг обвел присутствующих грозным взглядом а потом уже ответят, что нужно, и будем решать. Найджел вздохнул, собираясь с мыслями. Послушайте, я люблю Мазарини не больше вашего, но все мы знаем, что он кто угодно. Интригант, сволочь, манипулятор, но не дурак, верно? А раз так, то зачем ему так открыто подставляться? Он ведь не мог не понимать, что после такого мы ответим. Значит, он знает, что после этого захотят сделать с ним и с его клубом если это можно назвать клубом. Пусть так, но он ведь догадывается, что дальше будет, верно? И все равно идет на это. Зачем? Ради чего? Никому не приходило в голову, что он сознательно нас провоцирует и готов к нашим ответным действиям. Думаешь, это засада? Набрал себе бойцов и ждет, когда мы придем его в контору громить? Да каких бойцов? хмыкнул Ружейни. У него и народу-то нет. Так, шваль, дарвань одна, отбросы сплошные. Мы их сделаем одной левой. А если он кого-то на помощь позовет? Да кого? Гопников каких-то? Из байкеров никто к нему не пойдет. В Кавказе? Да даже если он себе наберет черножопов каких-нибудь, все равно мы их сделаем. Если оба клуба соберутся, если объединим все силы, кто против нас выстоит? Верно. И проспектов еще позовем с саппортами. Устроим восточным в ночь. Ага, пусть знают. да послушайте вы Найджел поморщился, как от зубной боли. «Нет, Найдж, хватит!» – перебил его Викинг. «Давайте голосовать. Кто за то, чтобы ответить?» «Навестить восточных, разнести вдребезги их клабхаус и самими ними тоже разъяснительную беседу провести». Почти все подняли руки. Против проголосовали только Найджел и почему-то Стас. «Значит, решено. Выдвигаемся сегодня вечером. Общий сбор тут. Всем быть, кроме Найджела и грязного степщика. Они остаются». Это еще почему? Ну, хотя бы потому, что ты и так на ногах еле стоишь после прошлого случая. Какой с тебя боец? Да и вообще, распроголосовал против, то зачем тебе в таком участвовать? Викинг, да это же... Все, закончили прения Я сказал, сержант, позаботься о вооружении. Отставить сопли. Началась война. И да, Найджел, ты меня слышал? Ну, то-то же. Восприми серьезно.